Каждому действию, которое мог предпринять один из них, другой противопоставлял что-то свое. Если он прибегнет к магии, во Флейм проснется Командос и компьютер будет на ее стороне. Для него антигравитационная аномалия — признак присутствия врага. Зато любое, ничем не спровоцированное враждебное действие с ее стороны заставит компьютер применить принудительную фазу. Или навязать Флейм иную личность. Или даже убить ее. Хм... Куда ни кинь, только решение вопроса о лояльности Деста поможет выйти из тупика. Так как заставит, наконец, компьютер определиться. Именно этим Сэм и собирался заняться прежде всего. Еще до идеи откопать освобождающий код Флейм. Лояльность Деста — вот что главное. Определить ее можно, например, путем опроса жителей. Ведь та персональя Флейм, что была русскоговорящим инженером, уже согласилась на это. пока он не разрушил все, все попыткой проникнуть в мозг киборга в поисках освобождающего кода. А не сработало это, потому что Тернер был не в состоянии охватить все множество ее воспоминаний. Он следил за поверхностными мыслями Флейм, ибо в них таились его жизнь или смерть. И успел-то он посмотреть два-три случайных фрагмента, особо в них не вдумываясь. Он знал сейчас, как выглядит контрольная кабина ее корабля. Он знал, что в ее памяти хранились разрозненные кусочки ее гражданской жизни. Выскальзывая из-под искусственного барьера, поставленного командованием, телепату не трудно было принять эти воспоминания. Хотя сама Флейм могла не осознавать их. Тернер наткнулся на них в каких-то пустотах, которые счел трещинами между ее личностями. Однако настоящее имя оставалось пока тайной. Освобождающий код был неизвестен, и Сэм больше не отваживался на попытки его найти. Он обратился к своему прежнему плану. «Послушай», — он взглянул на Флейм, — «давай найдем кого-нибудь из местных жителей и спросим их о Древней Земле. Все недоразумения тотчас прояснятся. Это тебя устраивает?» Мгновение она пристально смотрела на него, потом пожала плечами. «Хорошо, давай сделаем так». Ее глаза сузи сузились. «Но я буду в оба следить за тобой, Сланд. и если поймаю тебя на каком-нибудь трюке, берегись. Я буду знать, что ты изменник, и что все разговоры о лояльности чистой воды надувательство. И я взорву тебя вместе с твоей планетой, ты понял? Верно, компьютер?» «Подтверждение. Обман недопустим». «Прекрасно», — улыбнулся Тернер, надеясь, что улыбка получилась не слишком вымученная. «А где мы будем искать этих твоих... местных жителей?» — угрюмо осведомилась Флейм. У Тернера не было готового ответа, но прежде чем он успел придумать подходящую ложь, вмешался компьютер. «Перемещающиеся гравитационные аномалии поддерживают высоту около 20 метров приблизительно в двух километрах от киборгов», — сообщил он. Запрос «Целесообразность исследования киборгами гравитационных аномалий». «Да это просто идеальная возможность встречи с местными жителями». «Я думаю, это весьма целесообразно», — сказал Тернер, сдерживая волнение. «Если те люди используют мутацию, о которой я тебе говорил, они должны быть магами, как их называют местные жители». «Ты сама увидишь, что такое мутация, и поговорив с ними поймешь, насколько они дружелюбны». И мы убьем сразу двух зайцев. Идет?» Он знал, что они будут достаточно дружелюбны, потому что среди них его жена. Единственная проблема – как дать им знать, что нужно, а что не нужно говорить. Неужели его мучением с Арк-247 киборгом приходит конец? «Я не верю тебе», – нахмурившись, сказала Флейм. Тернер пожал плечами. «Я тоже тебя не верю. Ты не оставила намерения меня убить». «Отдай гранатомет», — решительно сказала Флейн, — «и мы пойдем посмотрим на твоих мутантов или кто они там». «Но сначала гранатомет. Хочу оружие хоть с маломальским радиусом действия». Тернер был не в восторге от этого предложения. «Я не могу отдать тебе все и остаться безоружным. Ты ведь пытаешься убить меня». «Хороша я буду, если выступлю против антигравитации с одними снарками», — заявил Флейн. Компьютер сказал, что эти штуки на высоте 20 метров, а радиус снарков 3-4 метра. Тернер должен был признать, логика в ее словах была, и после минутного колебания он согласился: Ладно, обменяемся. Ты отдаешь мне снарки, а сама берешь гранатомет, во всяком случае, на время. Флейм, к счастью, не пришло в голову вызвать корабль на землю, чтобы вооружиться из его арсенала. Но и это не улучшило Тернеру настроение. Отдать ей гранатомет меньше из двух зол, сказал он себе. И это не так опасно. Боеприпасы в конце концов не бесконечны, и с помощью телекинеза маг, в которого она станет целиться в состоянии отклонить или разбить в воздухе ракету. Кроме того, Флейм не упомянула о дополнительных боеприпасах для гранатомета. В нем остался один единственный магазин с пятью ракетами. Нет, поправил он себя с 49ю, потому что одно он израсходовал на предупреждающий выстрел прошлой ночью. У него в мешке еще четыре магазина, но он не собирался говорить об этом, пока его не спросят. Сейчас Тернер беспокоило, какой заряд остался в снарке. Флейм могла с успехом разрядить его, если он был небольшим. Впрочем игра стоит свеч решил он, энергия в дезинтеграторах на нуле. «Гранатомет вон там!» — он указал на место, куда бросил оружие. «Ты кладешь все три снарка на землю там, где стоишь, и мы меняемся местами и оружием». Она поколебалась, потом кивнула и полезла в карманы. Готовый к любому вероломству, он внимательно следил за ней, приготовившись мгновенно уклониться или ударить ее псионически, если она обманет. Флейм один за другим вытащила снарки и бросила их на землю. Когда третий снарк упал и остался лежать на тронутых инеем сосновых иглах, Тернер позволил себе расслабиться. Он двигался почти бессознательно туда, где лежали три смертоносных маленьких предмета. Флейм не притворялась безразличной. Бесшумно и плавно ступая, она быстро приблизилась к гранатомету и схватила его, привычно проверив, все ли в порядке. В то время как Тернер подбирал снарки и рассовывал их по карманам пальто. Беглый взгляд на тускло-красный огонек указателя мощности показал, что в одном из них сохранился заряд на 5%, в другом на 35%, в третьем на 70%. «Вряд ли разумно соединять их в цепь, чтобы собрать целый заряд хотя бы в одном из них», — решил Тернер. «Это может выглядеть так, будто он действительно выжидает случая использовать снарк». «Хорошо», — сказал он. «Идём». В последний момент Тернер вспомнил, что надо спросить компьютер в каком направлении. Он достаточно хорошо знал, какое направление нужно взять, потому что явственно чувствовал присутствие магов. Но неразумно демонстрировать такие, на взгляд компьютера, непостижимые вещи. Когда компьютер дал направление, Сэм двинулся вперед и Флейм последовала за ним на расстоянии нескольких шагов. Она явно не желала, чтобы он хоть ненадолго оказался позади нее. Тернеру такое поведение показалось нелогичным, в конце концов у него уже была возможность убить ее, и не одна, но он не воспользовался ею. Зачем же сейчас опасаться его, ведь она делает то, что он хочет. В общем, его не особенно радовало, что он позволил ей идти позади, и он постоянно оглядывался убедиться, что Флейм несет оружие перед собой, а не целится ему в спину. Тернер почувствовал бы себя гораздо спокойнее, если бы она повесила гранатомет на плечо, но единственный быстрый взгляд на злобное лицо женщины-киборга пресек даже мысль предложить ей это.